И вдруг... Она открыла дверь. Полицейская сделала ей знак по странице. А потом прошла прямиком креслом у окна. Даже не заглянула в открытую дверь ванной. Не посмотрела на ту часть комнаты, где стояла двуспальная кровать. Бергитта нашла только одно объяснение. Полицейская уже побывала здесь. Ей не понадобилось смотреть по сторонам, она знала, как тут все выглядит. Взгляд Бергитты упал на стол где недавно лежала папка с фотографиями. Мысль, которая поразила ее, сперва была смутной, но набирала ясности. Она не опознала людей на снимках. А что, если полицейские именно это и проверяли? что она не может никого опознать на снимках. Вопрос не в том, опознает ли она хоть кого-нибудь из нападавших, наоборот. Полицейские хотели удостовериться, что она действительно ничего не видела. Но почему? Она стала у окна. Мысль, которая пришла в голову еще в худе к свалле, всплыла в памяти, Случившееся слишком масштабно, слишком загадочно. Страх нахлынул так быстро, что она не сумела защититься. Лишь через час с небольшим смогла подняться в ресторан. Прежде чем войти в стеклянную дверь, оглянулась. Но за спиной никого не было. Глава двадцать шестая бергита Руслин проснулась в слезах. Карин Виман, сидя в постели, осторожно тронула ее за плечо и разбудила. Когда Карин вернулась накануне поздно вечером, бергита уже спала. Чтобы не ворочаться без сна, приняла снотворное, к которому прибегала редко, но всегда имела при себе. «Тебе что-то приснилось, — сказала Карин, — что-то печальное, раз ты плачешь». бергита однако, никаких снов не помнила, — Поспешно покинутый внутренний ландшафт был совершенно пуст. — Который час? — Скоро пять. — Я устала и должна еще поспать. чего ты плачешь? — Не знаю. Наверное, вправду видела сон, хоть и не помню о чем. Карин опять легла и быстро уснула. бергита встала, чуть раздвинула шторы. На улице потихоньку оживало движение. По развивающимся флагам видно, что день в Пекине вновь будет ветреный. Опять нахлынул страх. Но она решила не поддаваться, как не поддавалась угрозам, которым подвергалась как судья. Еще раз мысленно перебрала события, критически, с предельной тщательностью. А в итоге пришла к едва ли несконфуженному ощущению, что фантазия ее превзошла самое себя. В любой ситуации ей мерещились заговоры. События, выстроенные в цепочку, на самом деле не имели между собой ничего общего. На нее напали, отняли сумку. С какой же стати полиция, которая наверняка изо всех сил старается поймать грабителей, должна быть замешана во всем этом? Сейчас, утром, это не укладывалось в голове. Может, и плакала она над собой и своими фантазиями? Бергитта включила торшер, подвинув его так, чтобы свет не падал на Карен, и принялась листать путеводитель по Пекину, прихваченный из дому. На полях помечала, что хочет посмотреть за оставшиеся дни. Прежде всего надо посетить запретный город, о котором читала и который манил ее с тех самых пор, как она заинтересовалась Китаем. на другой день она пойдет в один из буддийских храмов города. Сколько раз они со Стаффоном говорили о том, что если им когда-нибудь потребуется горний духовный мир, то привлекает их лишь буддизм. По словам Стаффона, это единственная религия, которая никогда не воевала и не применяла насилия, чтобы распространить свое учение. Все прочие конфессии властвовали, и распространялись с помощью оружия. Бергите было важно, что буддизм признает только того бога, который покоится в душе человека. Понять его мудрое учение, значит, мало-помалу разбудить в себе этого спящего бога. Потом Бергитта уснула и проспала еще несколько часов. А проснулась когда Карин, зевая потягиваясь, стоял нагишом на полу. «Старая бунтарка все еще в приличной форме», — подумала она. «Прекрасное зрелище», — сказала Бергитта. Карин вздрогнула, словно пойманная с поличным. «Я думала, ты спишь». Проснулась минуту назад. И без слез. «Тебе что-нибудь снилось?» «Наверняка». но я ничего не помню. Сны сбежали и спрятались. Должно быть, я была тинейджером и безответно влюблена. Мне юность никогда не снится. Наоборот, порой я вижу себя во сне древней старухой. Дело к тому у нас и идет. Не в данный момент. Я жду докладов, которые, надеюсь, окажутся интересными. Карина ушла в ванную и снова появилась уже полностью одетая. О вчерашнем нападении бергита пока что словом не обмолвилось. Не решила, стоит ли вообще о нем упоминать. В буре чувств, связанных с этим инцидентом, присутствовало и смущение, будь то она могла избежать случившегося. Обычно-то держалась на страже «Я ухожу, вернусь опять поздно», — сказала Карин. «Зато завтра все останется позади. Проведем денек вместе». — У меня тут длинные списки, — отозвалась Бергитта. — Сегодня отправлюсь в запретный город. Там жил Мао. Он тоже создал династию, коммунистическую. Некоторые считают, он сознательно пытался походить на древних императоров. В первую очередь, наверное, на цинь Шихуанди, о котором мы толкуем целыми днями. Но, по-моему, это клевета. Политическая клевета. «Его дух витает над всем», — сказала Бергитта. «Иди, будь прилежной и умной девочкой». Карин исчезла, полная кипучей энергии. Чтобы не завидовать ей, Бергитта бодро встала с постели, сделала несколько небрежных гимнастических упражнений и приготовилась к новому пекинскому дню, без заговоров и тревожных озираний по сторонам. Утром она отправилась... загадочный загадочную запретного города. Над центральными воротами в розовой наружной стене, раньше через них входил только император, висел огромный портрет Мао. Бергитта обратила внимание, что все китайцы, входя в красные ворота, прикасались к их золотым накладкам. — Должно быть, тут что-то вроде суеверия, — решила она. — Надо будет спросить у Карин. Ступая по стертым камням внутреннего двора, Бергитта вспомнила, как в бытность свою красной бунтаркой где-то прочла, что запретный город состоит из девяти тысяч девятисот девяносто девяносто с половиной комнат. Поскольку бог небо имел десять тысяч комнат, сын неба не мог иметь больше. Хотя вряд ли это правда.